Глава 13 Я как будто ехала по кладбищу. Виста представлял собой минное поле из рассохшихся цветников и полуразрушенных статуй. Некоторые из них частично ушли в грунт, как подводные лодки, всплывающие на поверхность из земли мертвецов. Каменные боги и богини, позеленевшие от мха и грибов, Тянулись к нам мертвыми руками, как будто пытались схватить нас. Ундина, не отрываясь, смотрела вперед остекленевшими глазами. У нее шок? Последствия раны на голове. Надо доставить ее домой как можно скорее. Я позвоню доктору Дарби или сразу отвезти ее к нему. Не стоило беспокоиться. Как только мы подъехали, я увидела, что из оранжереи выходит догер. Увидев нас, он уронил лейку и побежал навстречу. Я притормозила, чтобы он смог вскочить на заднее сиденье. Он наклонился и провел пальцами по основанию черепа Ундины. Я заметила, что он старается не прикасаться к открытой ране. Он приподнял ее веки, потом поерзал на сиденье, чтобы снять садовый передник, аккуратно закутал ее, завязав веревочки на шее. Только потом он взял ее запястье большим и указательным пальцем. «Пожалуйста, к парадному входу, мисс Флавия». Сказал он, и я повела джип вдоль восточной стороны дома. «В лесу мужчина», — сказала я. «Мы шибли его с ног, но хорошая работа», — сказал Догер, «Предоставим его констеблю Линнету». «Констебль Линет наш полицейский. Кошмар мальчишек, которые отказываются есть хрящики». Доггер выскочил наружу еще до того, как мы остановились, и подхватил Ундину на руки. Он наклонился, открывая дверь, и легко перенес ее через порог. Я пошла за ним на кухню. Он остановился у кухонного стола. «Под раковиной есть плед», — сказал он. «Это так». Миссис Мюлет была владелицей древнего пледа, в которой она куталась, сидя рядом с плитой, когда чувствовала очередной подступающий приступ оледенения. «Лучше тут, чем на территориях», — сказал Доггер, кивая в сторону основной части дома. Я нашла плед и сложила из него импровизированный матрас на столе. Доггер бережно устроил на удивление безответную ундину сверху. «Ну-ка», — сказал он. Я едва поверила своим ушам. Мгновение спустя поймала себя на том, что щупаю ее лоб и растираю запястье. Я не говорила «ну-ну», но была на грани. «Неужели во мне умерла Флоренс Найтингейл?» «А теперь, мисс Флавия», — сказал Догер, «я вскипячу воду, а вы можете очистить ее рану холодным компрессом». Я удивилась. Большинство мужчин, включая инспектора Хьюита, отправили бы особу женского пола кипятить воду и оставили себе главную роль. Но не Догер. Я чуть не упала в обморок от уважения. Догер уже наполнил чайник и поставил его на агу. Ундина лежала, уставившись в потолок. «Как продвигаются дела с чайной компанией?» — спросила я. «Есть интересные инвесторы?» Глаза Ундины медленно повернулись в мою сторону и начали с трудом фокусироваться. «Твоя чайная компания?» — повторила я. «Завтрак в постель каждому. Я и сама не против поучаствовать. Скажем, 10 фунтов. Я предполагаю, кто первым инвестирует, тому бог подает. Краешком губ Ундина начала улыбаться. Она пошевелила пересохшими губами. «Этот человек бил меня головой о запасное колесо. У меня шея болит». «Могу себе представить», — сказал Догер. Мисс Флавия позвонит в полицию, как только закипит чайник. «Полиция. Я совсем забыла об этом. Надо срочно позвонить констеблю Линнету, пока наш преступник не сбежал, если он еще это не сделал. Без дальнейшего промедления я бросилась к буфету под лестницей, где среди заплесневелых стопок газет стоял телефонный аппарат. Я сняла трубку и нажала на рычаг. «Соедините меня, пожалуйста, с констеблем Линетом», — попросила я, пытаясь говорить спокойно. Послышалось надменное фырканье мисс Рансимен, ожидающей, что я начну к ней подлизываться, пока меня соединяют. «Какие-то проблемы?» — спросила она. Я сделала вид, что не слышу ее, и потерла трубку о волосы, имитируя неполадки с телефоном. «Алло!» — сказала она. Я хранила радиомолчание, пока, наконец, не услышала звонок телефона в доме констебля. Мне сразу же ответили. «Полиция. Бишоп Плейси, Констебль Линнет у телефона». Сказал он. «Флавия Делюс из букшоу», — заговорила я. «В восточном лесу вооруженный человек. Его зовут Престон Меллон. Он напал на мою кузину Ундину. Мы его вырубили. Вы не могли бы его арестовать?» «Я знаю это место», — сказал констебль линнет Я не смогла сдержать улыбку. В букшоу неоднократно говорили, что в утреннем тумане отцовских фазанов стреляет браконьер в полосатой одежде. И это не в библейском смысле слова. У него повреждена нога, не уверена, может ли он ходить. Я немедленно займусь этим делом, мисс. И с этими словами он отключился. Меня внезапно охватило непреодолимое желание помчаться в лес, чтобы оказаться на месте действия. Я бы всё отдала, чтобы быть там, когда на его волосатых лапищах застегнутся наручники. Этот зверь напал на Ундину, и моя первобытная часть хотела вздернуть его за это. Но я возразила сама себе. «Постой, Флавия! Он же не убил ее? «Так далеко он не зашел, Хотя мог бы. Кто знает, куда бы он ее отвез, и что бы он с ней сделал, если бы не появилась я!» Смертный приговор и казнь преступника — это общественное возмездие за преступление против человека. Личная месть недозволена И очень жаль. Если бы это зависело от меня, я бы привязывала тех, кто обижает маленьких девочек к мишени на южной лужайке, чтобы любой желающий мог выстрелить в него из бесплатного комплекта лука со стрелами. Осознав собственную кровожадность, я вздрогнула. Наверняка мы слишком цивилизованы для этого». Наверняка наш мозг должен был эволюционировать со времен каменного века. Какой я буду, если с меня сорвать маску? Любопытно. Какая она? Настоящая Флавия Делюс? И что она обо мне думает? Я размышляла на эту тему, возвращаясь на кухню. Ундина сидела на краю стола. Догер только что снял чайник с плиты. Ложись, велела я. Ундина посмотрела на меня с таким видом, словно я ударила ее по лицу, но послушалась и легла на спину. Я дрожала непонятно почему. Может, у меня тоже шок? Или просто волнуюсь, что упущу возможность омыть ее кровоточащий лоб горячей водой? Догер достал эмалированный тазик и вылил туда чайник. С помощью вилки он подцепил клочок марли, намочил и слегка помахал в воздухе, чтобы остудить. Он протянул мне марлю, и я сжала ее двумя пальцами, делая вид, что мне не горячо. Сложила марлю несколько раз и прижала к порезу на голове Ундины. «Может, немного щипать», — предупредила я, как положено. «Это обычай, вероятно, ведет во времена Инквизиции, когда палачи готовились к тому, чтобы отрезать жертве язык». Я легко похлопала марлевым тампоном по свернувшейся крови. «Ой!» — крикнула она, сжимаясь в комок. Я стиснула ее плечо, удерживая на месте, и продолжила промывать рану, время от времени споласкивая марлю, хотя горячая вода обжигала мои пальцы. Догер одобрительно смотрел на меня, и я не хотела его разочаровать. Наверное, так себя чувствовала Флоренс Найтингейл. Я мысленно слышала грохот артиллерии и пронзительные звуки горна. Это опьяняло. «Отличная работа», — сказал Догер, подойдя ко мне. Он откуда-то излег иглу и катушку черных ниток. Отрезал большой кусок и опустил иголку и нитку в таз с горячей водой. Он достал из кармана брусок оранжевого карболового мыла и тщательно вымыл руки. «Осторожно, догер, сказала я. «Вода горячая». «Да», — спокойно сказал он, подняв руки. «В этом весь смысл, не так ли?» Он выудил иголку и нитку из воды и достал из другого кармана маленькую серебряную фляжку, намочил уголок носового платка и промокнул рану ундины. Она до боли стиснула мою руку. Я бережно разжала ее пальцы, но она снова вцепилась в меня. Это охотничья медицина, сказал догер, вишневый рекер. егермейстер оскорбился бы. Насколько я знаю, в букшу мы никогда не охотились, но наши соседи этим увлекались и считалось невежливым не предложить им выпить из маленьких серебряных рюмок, когда они внезапно объявлялись у нас во дворе на взмыленных лошадях в сопровождении воющих гончих и поющего горна. Унзина выдавила слабую улыбку, когда догер начал зашивать рану. Я не могла на это смотреть. У меня свело желудок при виде иглы, протыкающей кожу. Но когда он закончил, и я осмелилась взглянуть, то увидела, что его работа могла бы составить честь лондонской швее. — Ты это уже делал, — сказала я. — Со временем учишься. Тихо заметил Догер, а потом добавил. «Теперь подумаем о подходящем наряде. Вы предпочитаете выглядеть героически или по-пиратски?» «Как Борис Карлов в «Мумии», — решила Ундина». «Хорошо», — сказал он, — «позвольте отлучиться ненадолго». Он тихо выскользнул из кухни, и я поняла, что он пошел за аптечкой из Роллс-Ройса, содержавшей обширный набор медицинских принадлежностей из Херетса, которые могли составить конкуренцию полевому госпиталю. Там было всё, от повязок до складных носилок, от йода до морфия. «Расскажи, что произошло в лесу?» — попросила я. Ундина медленно покачала головой. «Моя голова», — сказала она. «Наверное, я вырубилась. Он пережал мне сонную артерию, кажется, большим пальцем, давил на голову. Мне казалось, я уже слышу пение ангелов». «Сомневаюсь», — сказала я. «Ангелы не поют для соплячек с корзинами ядовитых грибов». На ее лице засияла неземная улыбка. «Я неплохо насовала ему в нос, да, Флавия?» — Определенно, подтвердила я. «Он это заслужил, он...» К счастью, в этот момент раздался звонок, и мне не пришлось произносить слово, которое вертелось у меня на кончике языка. «Не шевелись!» — велела я Ундине. «Притворись, что ты на плоту посреди Тихого океана и кругом акулы!» «Я мигом вернусь!» Я оказалась у входа до того, как звонок прозвучал во второй раз и распахнула дверь, наверное, чересчур быстро. На крыльце стоял констебль Линет. «О!» — сказала я. «Вы меня напугали. Я вас не ожидала». Констебль приподнял густые брови. «Полагаю, это вы мне звонили?» «Да, я звонила. Думала, что вы отправились в восточный лес арестовать человека, который напал на мою кузину». «Сейчас в лесу никого нет», — сказал констебль. Я там был и осмотрелся. Следы ног, да, но мужчины не было. «Его зовут Престон Мэллоун», — сказала я. «Он американский солдат, сержант, военный полицейский. Вы найдете его в Литкоте». «Откуда вам это известно?» Поинтересовался Констебль, хитро прищурившись. «Я видела его раз или два», — ответила я. «Это правда, просто не вся». «И зачем он напал на вашу...» Он излёг черный блокнот и заглянул в него. «Кузину». Не могу сказать, ответила я. Что тоже правда? Я продолжила. Он был за рулем джипа. Полагаю, вы захотите снять отпечатки шин и подошв в его сапог. Констабль извлек Бира и почесал переносицу. Это будут делать детективы сержанта из штаб-квартиры в Хинле, их территория. Я направлю им запрос. И все, уточнила я. Возможно, вы могли бы позвонить инспектору Хьюиту. «А, инспектор Хьюитт!» — повторил он, переключившись с почёсывания носа на ухо. «Он в основном занимается убийствами, полагаю». «Неужели кого-то убили, а меня еще не проинформировали?» «Кроме покойного майора Грейли». Его плечи самодовольно затряслись от сдерживаемого смеха. «Нет, насколько мне известно», — сказала я. «Но вы могли бы сказать ему, чтобы его парни посмотрели слово «сокситоксин» в британской фармакопее или в любом другом хорошем справочнике по химии?» Констабль достал блокнот, и его бира зависла над страницей. Сакситоксин, повторила я по буквам, изображая всем лицом желание быть полезной. «Мне нужно опросить малышку», — сказал констабль Линнет. «Я должен написать отчет. Я открыла дверь шире. Констебль вытер ноги у порога, снял шлем, сунул его под мышку и вошел в вестибюль. «Сюда», — показала я. «Она на кухне». Констебль Линнет знал дорогу на кухню не хуже меня. Он приходит в букшоу за порцией рождественского полена почти всю свою жизнь, наверное, с детства. Догер уже вернулся из каретного сарая и был занят тем, что бинтовал голову Ундины. Он отвлёкся от своего занятия и вежливо улыбнулся констеблю Линнету, но не сказал ни слова. Констебль снова достал свой блокнот и приготовил бира. — А теперь, мисс, — сказал он, — расскажите мне, что произошло. — Я собирала грибы, и на меня напал мужчина. Схватил и заткнул кляпом рот, — сказала Ундина. — Пошла кровь. Больше ничего не помню. — Разумное дитя, — подумала я. Констебль Линнет выглядел разочарованным. — Больше ничего? Вы уверены? Ундина медленно кивнула. «Мисс Флавия?» — обратился ко мне констебль. Ундина не возвращалась, я отправилась на поиски. Когда я нашла ее, она сидела в джипе в наручниках. Я не смогла ее вытащить. На меня напал Мэллоун. Я ударила его в коленную чашечку. Когда он упал, я прыгнула в джип и уехала в букшоу. Брови констебля почти скрылись под волосами. «Вы управляли джипом?» — уточнил он. «Да, констебль». «Вы когда-нибудь раньше водили джип?» «Да, констебль, совсем недавно. Я помогла военнослужащим, которые застряли на джипе в воротах святого Танкреда». Он прикусил губу. «Имеются ли у вас в настоящее время водительские права, мисс?» «Нет, сейчас нет», — ответила я. «Но я планирую получить их, как только подрасту». «Ясно», — сказал он и начал делать бесконечные заметки в блокноте. «Ему пришлось перевернуть страницу, чтобы дописать». «Боюсь, я должен доложить о происшедшем», — сказал он, закончив. «О чем именно он должен доложить? О том, что я управляла джипом? О повреждении церковного имущества американскими военнослужащими?» Я закатила глаза. «Не хочу критиковать констебля Линета, но мне жаль, если он напрасно потратит время». «Полагаю, вы найдете Мэллоуна в Литкоте», — сказала я. «Рано или поздно он туда явится». «Это не так просто, мисс», — заметил Констебль, пряча свой блокнот. «Наша юрисдикция не распространяется на Литкот. По практическим соображениям, это часть Соединенных Штатов Америки. Нам придется действовать через соответствующие каналы». Мне хотелось плеваться огнем. Представитель иностранного правительства похищает британских детей на их собственной частной территории, в то время как представитель закона может доложить об этом какому-нибудь послу. «Удачи», — пожелала я и, развернувшись на каблуках, покинула помещение. «Есть предел человеческому терпению». «Мне нужно подумать. Мне нужно побыть одной». Оставив фундину и догера на кухне, я отправилась в лабораторию, устроилась на табуретке и начала перемывать мензурки и колбы. Когда мир сходит с ума, остается находить утешение в несомненных фактах науки. Прикоснуться к мерным колбам, потрогать инструменты, дающие определенность. Грамм — это грамм, песчинка — это песчинка. И так будет всегда и до конца времен. Теперь начнем снова, с самого начала. Нужно определить то, что известно наверняка, и отделить неизвестные вещи, чтобы потом поместить их в нужные места. Что я точно знаю? Через четверть часа я осознала, что есть только один факт, в котором могу быть уверена. все это выше моих сил. Этот факт так меня шокировал, что я чуть не упала с табуретки. Хотя я по уши утопала в тайнах, мне было все ясно. Все эти отцовские дела — это загадочное министерство или то, что называют гнездом. Каковы его функции? Чем они занимаются?» Я уже обдумала мысль о том, что это организация убийц, инквизиция, члены которой выслеживают и наказывают грешников. Моя мать погибла во время одного такого задания на Востоке, и ее миссию аккуратно замели под ковер, даже столько лет спустя. А отец? Как может отец так просто уйти из нашей жизни? Как будто он поддался чарам незнакомой женщины. Женщины по имени Долг. «Он действительно верит, что она важнее, чем его собственная плоть и кровь?» «И сколько человек он убил?» «Что, если следующее в его списке я?» «Кому можно доверять?» Я переместилась за массивный стол дядюшки Таркина, взяла лист бумаги и карандаши и написала этот вопрос в начале страницы. Через 15 минут продолжительных размышлений у меня было только одно имя — Догер. Я поднесла спичку к уголку бумаги и почти со слезами наблюдала, как она горит. Смыла пепел в раковину. Нужно сделать следующий шаг и сделать быстро. Отец явно за пределами моей досягаемости, так что наверху этой навозной кучи остается только тетушка Фелисити. Намочив фланелевое полотенце холодной водой, я как следует растерла лицо, чтобы вернуть яркие краски и придать выражение юношеского задора. Догер! — решительно сказала я, вернувшись на кухню. — Завтра мне нужно в Лондон. — Ты можешь отвезти меня или мне сесть на поезд? — Я предполагал, что у вас могут быть такие планы, — ответил Догер. Я заправлю Роллс-Ройс и буду готов еще до восьми. Но когда пришло время ложиться спать, и я бережно устроила Ундину в гнездо из одеял и подушек, — Господи, помоги! — я не смогла уснуть. Мой мозг превратился в огромную бетономешалку, бесконечно перемалывающую тонны сомнительных предположений, из которых только время сможет выделить факты. По ощущениям, я уже несколько часов лежала, уставившись в потолок, и воображая, будто следы от протечки, — это карта сказочного королевства, как встречается на форзацах романов, с крошечными деревьями, обозначающими леса, и волнистыми линиями, разделяющими землю и море. Где на этой карте я? С какими чудовищами должна сразиться? Внезапно мне показалось, будто карта становится ярче. Словно землю осветило восходящее солнце. Я села, осознав, что свет падает из-за окна. Подбежав к подоконнику, я увидела, как вдалеке зависто среди деревьев медленно движутся фары нескольких машин. Это джипы? Они едут за мной? Мэллон все еще на свободе. У констебля Линаты нет никакой власти. Сдержал ли констебль свое обещание и позвонил в штаб-квартиру полиции в Хинли с просьбой снять отпечатки автомобильных шин в лесу? Принадлежат ли эти фонари в ночи людям инспектора Хьюэта? Или это вернулся Мэллоун со своими головорезами, чтобы закончить работу? Может быть, они сейчас во мраке крадутся к дому? Надо ли разбудить Ундину? И, может быть, Догера и Даффи? Моё сердце бешено колотилось в груди. И в этот момент я потеряла сознание. Когда мои глаза открылись, в окно падал дневной свет. Утро. Я внезапно уснула. И всё еще жива. Я подавила желание ущипнуть себя. Мне хотелось броситься наружу, навстречу солнцу. Я громко засмеялась. Как это возможно, чтобы мозг вгонял сам себя в такой ужас? Я оделась и побежала вниз по лестнице. Даффи и Ундина уже восседали за столом. Доггер подавал завтрак. «Миссис Милет взяла выходной», — объяснила Ундина. «У нее простуди... Филис или что-то вроде. «Доггер готовит тосты с корицей». «Это так», — сказал Доггер и поставил на стол серебряную подставку для тостов. «Корица в миске. Можете посыпать себе сами. Некоторые предпочитают побольше корицы. И ваше масло в масленке по центру, мисс Ундина». Мы собрались вокруг подставки, намазывая хлеб и посыпая его корицей, словно сиротки в работном доме. Мне потребовалась секунда, чтобы осмыслить слова Доггера. «Ваше масло...» Потом, наконец, столкнулись стихии, как это должно быть произошло в момент творения. Ундина открыла рот, откусывая тост. Я вскочила на ноги и сильно ударила ее по лицу. Она завопила, и тост упал на пол. Я резко повернулась, вырывая кусок хлеба из пальцев Даффи. «Твое масло!» — заорала я на Ундину. «Где ты его взяла?» Эта дрянь, должно быть, стащила его на кухне мертвеца. Ошеломленная пощечина Ундина съежилась, прижимая руку к щеке. Ее лицо покраснело, и глаза наполнились слезами. «В коттедже Мунфлауэр!» — прохныкла она. «Оно лежало у майора на леднике. Американское масло. Я взяла его, чтобы сделать тебе приятное!» «На церковном кладбище ты заставила меня дать клятву, помнишь? Быть добрее и ласковее друг с другом, потому что мы сироты, как ты сказала!» Я почувствовала себя полной дурой. Как эта маленькая идиотка посмела выдать меня? «Ты его украла!» — воскликнула я, чтобы перевести тему. Ундина наклонилась и без предупреждения ущипнула меня за плечо. Было ужасно больно, но я постаралась не подать виду. «Если бы я это не сделала, они бы его уже использовали, не так ли?» — сказала она. «Ты не забыла, масло дают по карточкам. Я просто хотела сделать подношение во имя мира». «Откуда ты знаешь, что она американская?» — спросила я. «Не собираюсь давать ей спуску. Мы все могли отравиться здесь и сейчас». «Так написано на этикетке, да, Доггер?» — сказала Ундина. «Действительно», — подтвердил Доггер. «Пожалуйста, не облизывайте пальцы». И с этими словами он скрылся в кладовке, вернувшись оттуда с фетровыми перчатками, которые он как-то использовал для полировки фамильного серебра. Он бережно и аккуратно поднял подставку для тостов с ее смертоносным грузом, словно убирая останки утки с пиржественного стола. Поставил на пол в дальнем углу комнаты. Только после этого он снова ушел в кладовку, чтобы принести вощенную бумажную упаковку. «Масло Мэри Голд», — сказал он, протягивая нам упаковку. И, как заметила мисс сундина изготовлена в Чикаго, штат Иллинойс. «Должно быть, его дали майору в Литкоте», — сказала я. «Он был там в ночь накануне смерти. Миссис Мюлет говорила, что иногда ему дарили пайки, так что убийца никогда не приходил в коттедж Монфлауэр. Майор Грейли сам принес масло домой». И я добавила. И миссис Мюлет пожарила на нем грибы. «Полагаю, вы попали в точку», — сказал Догер: «Это многое объясняет, и мы должны поблагодарить мисс Ундину за то, что она раздобыла улики». Ундина фыркнула, но расплылась счастливой улыбки. Мой мозг взорвался фейерверком вроде тех, которые я запускала на кладбище Святого Танкреда. Не могу дождаться, когда масло и обёртка окажутся в моей лаборатории и будут подвергнуты тесту на секситоксин, хотя я уже знала, что обнаружу». Остальное предоставим полиции. Есть еще миссис Мюлет. Я откладывала разговор о том, что она на самом деле видела в коттедже Мунфлауэр, и о том, что подслушала на собрании ворчливых наседок. Есть вещи, которые в глубине души просто боишься узнать. «Мы должны избегать поспешных решений», — однажды сказал мне Догер. «И чем больше спешки, тем больше должны избегать ее». «Смотри, куда прыгаешь, ты это имел в виду». Ответила я тогда, и Догер улыбнулся. «Итак, все по порядку. Мы едем в Лондон», — сказала я Ундине. «Ты будешь здесь за всем присматривать, пока нас нет. В случае любых проблем, звони Констаблю Линнету. Ясно?» «Йоу», — ухмыльнулась Ундина. Дафи уткнула нос в книгу. «Новый роман Дафны Дюмарье, который я раньше не видела». Присосавшись к библиотекарю в бесплатной библиотеке Бишу Плейси, Даффи имела возможность завладевать новыми книгами до того, как прочий сброд мог наложить на них руки. Судя по обложке, это очередная история о молодой женщине в смертельной опасности. «Святые макароны. Я могла бы дать этой Дафне совет другой». «Я упаковал термос и ваш завтрак», — сказал Доггер. «Позавтракаем по дороге». «Ладно», — ответила я, стараясь изображать жизнерадостность. Боюсь предстоящего дня, но мне нужно пережить его. Схватка с тетушкой Фелисити — не фунт изюму. Догер отправился в каретный сарай, и когда я вышла следом за ним в огород, рядом с домом внезапно объявилась миссис Мюлет. Я рада, что застала вас, — сказала она. — Думала, вы уедете раньше, чем приду. А я думала, вы болеете и взяли выходной. — Ну, все в порядке. Я почти не спала прошлой ночью. — Неудивительно, — заметила я. — Вы оказались под ужасным давлением. «Мне очень жаль». Она посмотрела мне в глаза, потом отвернулась и сплюнула в траву. «Она действительно плюнула в траву!» «Это все ваш инспектор, как его там?» — сказала она. «Он и гроша ломаного не стоит. Он и его гондольеры». «Гондольеры?» — переспросила я. «Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду». «Думаю, да», — признала я. «Послушайте, мисс Флавия, моя проблема в том, что я не сказала вам правду. То есть не всю, и это меня гложит. Я положила руку ей на плечо. Все в порядке, миссис Мюлет, сказала я. «Все мы спотыкаемся время от времени». «Дело в том...» — она сглотнула, и её глаза внезапно наполнились слезами. «Ваш отец, то есть полковник Делюс, он... Не знаю, кто должен был сказать вам об этом, но он жив». Я видела его своими собственными глазами. «Да», — сказала я. «Я знаю, что вы в курсе. Я его тоже видела. Но спасибо, что сказали». Значит, отец говорил правду. Он действительно был в коттедже «Мунфлауэр». Он действительно пытался предотвратить убийство майора Грейли. Это его джип видели на тропинке, и его радио миссис Скинт поймала своим слуховым аппаратом. Миссис Мюллет извлекла носовой платок откуда-то из недр своего платья и промокнула глаза. Потом высморкалась. «Самая трудная в мире штука — сказать девочке, что ее папа умер. Но сказать, что он все еще жив, еще сложнее. Мой род хотел хранить секрет. У меня не хватало смелости рассказать». Я обняла ее. «Всё закончилось», — сказала я, зная, что на самом деле это не так. «Гнездо продолжает работать». «Следующий шаг за мной». «Майор Грейли сказал мне, что встретил вашего отца в Литкоте. Было темно, он шел под дождем. Подумал, что видит призрака». «По моей спине пробежал холодок. Значит, это была миссис Мюлет. Вот кому майор сказал, что видел отца, воскресшего из мёртвых. И это стало его смертным приговором. И, возможно, чуть не погубило ее. И кому вы сказали об этом?» Спросила я, чувствуя, как застывает кровь в жилах. «Никому», — ответила она, — «ни одной живой душе. Даже вам, только сейчас». Она изобразила, как закрывает рот на замок. «Никому», — повторила она, — «даже Альфу». И я ей поверила. «Он не призрак. Это военная тайна. Я горжусь тем, что вы ее сохранили. Но теперь, после того, как вы рассказали мне...» «Вы никогда, никогда не должны об этом говорить. Обещайте!» Она перекрестила сердце. «Я знаю, что он не призрак. Видела его собственными глазами, одетого в американскую форму. Мы столкнулись на тропинке по дороге к черному входу, лицом к лицу, как хлеб и масло. Я улыбнулась, но чуть не намочила трусы. Мне не стыдно говорить об этом. Узнала его за секунду. Он притворялся, что мы незнакомы. Как будто он это не он, ну, понимаете». «Минутку», — попросила я. «Вы меня запутали. Вы оставили майора Грейли, когда он завтракал, потом пришли в букшоу, накормили нас, снова вернулись в коттедж и обнаружили, что майор мертв. «Да», — сказала она, опустив глаза. «И отец как раз уходил». «Э, «Да», — повторила она, не поднимая глаз. «Она притворяется». «Я сама опытная притворщица, поэтому угадываю все признаки». «Зачем?» «Я кое-что взяла и хотела вернуть. Расскажите мне», — сказала я. «Просто коробку с маленькими фигурками-куколками. Я нашла ее на кухонном столе. Должно быть, он рассматривал их перед смертью. Я не хотела, чтобы полиция это обнаружила. Бог знает, что им взбрело бы в голову». «Постойте», — сказала я. «Что-то не сходится. Давайте перечислим все события. Вы подали завтрак и ушли. Но вы не брали куколок, пока не обнаружили его тело. Не сходится. Может быть, вы возвращались в коттедж Мунфлауэр несколько раз? Возможно, сказала она, поднеся палец к виску. У меня в голове все путается. Я видела, как по ее шее медленно ползет вверх краснота. Слюнявчик, как это однажды назвала жена Викария. По ее словам, она и ее муж в силу служебных обязанностей много раз выслушивали ложь. Пожалуйста, миссис Сэм, попросила я. «Мне нужно знать, чист ли мой отец». «Я не скажу об этом ни одной живой душе. Вы возвращались в коттедж «Мунфлауэр» несколько раз?» «Полагаю, да». Она отвела взгляд. «Зачем?» «Я сказала, мне нужно было кое-что вернуть». «Что-то еще, Кроме фигурок?» Миссис мирет кивнула, быстро глянув вправо, потом влево. «Ожерелье», — прошептала она. «Он подарил мне его, пока я готовила грибы». Внезапно вынул из кармана, показал мне и застегнул на шее. «Примите это, миссис Милет, на память о былых временах», — сказал он. В знак дружбы так он это назвал. Бусины были из янтаря. Цвета новенькой веревки. Его руки были у меня прямо на шее. На шее! Я не могла дышать. Я в миг поняла, что значит быть в руках палача. Чуть не упала в обморок, переволновалась. «Мне надо было выйти оттуда, на воздух!» Я протянула руку, чтобы дотронуться до нее, но она отпрянула. «И вы отправились в букшоу», — сказала я, а после того, как накрыли завтрак для нас, вернулась прямо в его коттедж, — сказала она. «Я понимала, куда он клонит с этими своими украшениями. Я приняла решение. Это нечестно по отношению к Альфу. Я должна была вернуть ожерелье и объяснить Томми, что прошлое останется в прошлом». А когда вы вернулись, он был мертв. Миссис Милет прикусила губу и кивнула, сунув руку в сумку. Она, медленно и, почти не глядя, вытащила нитку бус, и подарок майора повис на ее пальцах. На солнце янтарные шарики испускали внутренний свет и сияли, как жидкий мед. Она была права, по цвету ожерелье напоминало на вехонькую веревку. Я бы не хотела прикасаться к этой штуке. И именно тогда вы взяли коробку с куколками, когда принесли ожерелье обратно. Вы не хотели, чтобы полиция их увидела и подумала что-то не то?» «Верно», — подтвердила она. «Я спрятала коробку в сумку подальше от посторонних глаз и в этот момент наткнулась на вашего отца, то есть на полковника Делюса! Мне поплохело, что да, то да». У меня на глазах выступили слезы. «Что со мной происходит во имя всех святых?» Несколько минут назад, когда миссис Милет первый раз вспомнила об отце, я была холодна, как лед, а теперь что-то внутри меня тает. «Возьми себя в руки, Флавия!» — велела я себе. «Это просто рефлекс!» Я притворилась, что чихаю, достала носовой платок и стерла улики. «О, простите!» — извинилась я. Солнце только что вышло из-за облаков. Так оно и было. Перегрузка для лицевого нерва. Это не только со мной, с лошадьми тоже так бывает. Миссис Мюлет не пошевелила ни единым мускулом. Она не поверила ни единому слову. «Я должна сказать правду». «Отец выполнял миссию», — сказала я. «Пытался спасти жизнь майора, но опоздал». «Я думала о чём-то вроде этого», — прошептала она. «Но какой ужас для вас», — сказала я. «Как вам было тяжело». «Это да». И из нее посыпались слова. «Ужасно». И когда я вошла в дом, поняла, что должна вернуть их тоже, не только ожерелье. Я спрятала под столовым серебром. Я успокаивающе кивнула и коснулась ее запястья двумя пальцами. «И я могу рассказать, что еще сделала», — продолжила она, искоса глядя на меня. «Лучше расскажу вам сейчас и покончим с этим делом». Я взяла бусы из ее руки и аккуратно положила обратно в сумку. «Прошу вас», — сказала я, — «что еще вы хотели сделать?» «Мне надо было поцеловать его», — ответила она. «Поцеловать его?» — вырвалась у меня. «В щеку! Я знала, что больше никогда его не увижу». Она подняла было руку, чтобы закрыть лицо. «Видите ли, я до сих пор питаю чувство к Томми. Глубоко внутри, понимаете?» «Разумеется, я понимала. Чувства глубоко внутри душили мой разум. Вряд ли можно было это не замечать». «Прекрасно», — сказала я, барахтаясь в поисках подходящих слов. Это называется подлинная и совершенная любовь, и она длится вечно. Правда? спросила она. Так написано в Библии, сказала я, придумывая на ходу: не гаснущая со временем любовь правдивая, любовь идеальная, любовь до конца времен, Захария, не помню главу и строфу Она нежно прикоснулась к моей руке. Вы будете молчать об этом, правда? Я умру, если это выйдет наружу. У вас есть булавка в сумке? спросила я. «Всегда ношу с собой», — ответила она. «Я скорее выйду из дома без рук, чем без булавки». Она покопалась в сумке и извлекла оттуда большую серебряную булавку. Я взяла, открыла и ткнула иглой в указательный палец. Выступила алая капля крови. «Теперь вы», — сказала я, протянув ей булавку. Она тут же уколола свой палец и протянула мне руку. «Смотрите, такой же цвет», — сказала она. «Тайные сестры, ухмыльнулась я. Стиснув ее запястье, я соединила наши пальцы. Кровь смешалась, я почувствовала тепло. Ваш секрет в безопасности со мной сказала я, клянусь, что даже под угрозой смерти не выдам то, что вы мне рассказали. И в этот самый момент я осознала, что не смогу поделиться этой информацией с инспектором Хьюитом. Если ему суждено раскопать историю девичьей любви миссис Мюлет, ему придется сделать это собственной лопатой. Это как альф, да? Улыбнулась миссис Миллет. Ему пришлось подписаться под законом о государственной тайне, и теперь есть вещи, которые он не может рассказать даже мне. Он весь трещит от военных секретов, мой Альф. Вечно говорит об этом. Теперь у меня тоже будет что-то, что я не могу рассказать ему. При мысли об этом она улыбнулась. Альф говорит, тех, кто нарушает слово, вешают. «Я всегда думала, что если это буду я, это сделает Томми Грейли. Казнит меня». «Приятненькое приветствие могло бы получиться, да?» Я бы умерла от неловкости, но когда он и вправду дотронулся до моей шеи, она крупно вздрогнула. «Это навсегда останется между нами», — сказала я. «Мы укололи пальцы и поклялись кровью, не так ли?» Она просияла и поправила шляпу. «Мне нужно знать еще кое-что», — сказала я. «Вы не думали о том, чтобы вызвать полицию, когда увидели, что майор мертв? Может быть». Ответила она. На самом деле я не думала. Знала, что он мертв. Я говорила, что видела такие штуки раньше. Скорая может не спешить. А потом наткнулась на вашего отца. Это слишком для одного человека. Я просто хотела убраться подальше. И куда вы пошли? Этот вопрос мучил меня уже какое-то время. Прямо сюда, конечно же, в букшоу. Не хотела опоздать. А грибы? Что вы сделали с остальными грибами? Вы съели их на завтрак. Ответила она. «Зачем добру пропадать?» У меня перехватило горло, и я сглотнула. «Это правда. Тем роковым утром она подала нам тосты с грибами, и все мы до сих пор живы. Доказательство того, что это не грибы миссис М. убили майора Грейли. Значит, вы и на крючке, миссис М. Грибы не могли быть ядовитыми, если мы их все ели!» Я ободряюще обняла ее. «Это я и пытаюсь сказать!» ответила она, приобняв меня в ответ. «Бедная, дорогая, сводящая с ума миссис Мюлет, Если бы только она сразу рассказала всю правду! Совесть взяла вилку и ткнула меня в печень. Виновна ли я? Полагаю, да. Правда, все равно как нитроглицерин. Надо обращаться с ней осторожно. А еще лучше не слишком переживать на эту тему. «Поговорим позже, миссис М», — сказала я. «Мы с догером едем в Лондон». «Хорошего пути, милочка», — ответила она. «Но пока ты не уехала, должна еще кое-что сказать. Что я подслушала на собрании ворчливых наседок. Мне нужно облегчить душу». «Думаю, я догадываюсь», — заметила я. «Они говорили о вас, не так ли?» «Вот почему вы отпросились у меня в церкви. Притворились, что у вас годовщина. Опять старая добрая Фелия, не так ли?» Я произнесла это чуть тигрево чтобы она не обиделась. Ее глаза широко распахнулись это я и майор Грей, или вот о чем они говорили сказала она шокирующие вещи мне стыдно даже вспоминать об этом вам не обязательно сказала я мы с вами выше этого не так ли она стиснула мое запястье и ее глаза сказали мне все что нужно было знать второй рукой она прикоснулась к старой кирпичной стене кухонного огорода должно быть на солнце камень был теплым лазурная стрекоза изумленно раскрыла крылья Несмотря на боль, я вложила всю свою любовь в самую широкую улыбку, которую смогла изобразить. Я поцеловала ее. Роллс-Рой скатился по дороге среди изгородей и домов с покосившимися каминными трубами, мимо старых каменных мостов, мимо собак, лающих на уток, и, наконец, мы выехали на шоссе до Лондона. Этой великой клоаки, как однажды назвал этот город Шерлок Холмс. «С каждой милей у меня все сильнее сжимался желудок». Тетушка Фелисити не ждет нас», — заметила я. «Нет», — согласился Догер. «И зачастую неожиданность — это преимущество». Я понимала, что он имеет в виду. «Сюрприз — самая острая стрела в колчане», — сказала я. «Где-то читала об этом, но до настоящего момента не вспоминала». «Именно», — подтвердил Догер. Надо будет особенно внимательно следить за мускулами вокруг глаз и вокруг рта тетушки Фелисити. Очевидными признаками, во всяком случае, так говорит детектив Филипп Одел в программе на BBC. «Забудь о ступнях и пальцах», — сказал он своему помощнику Дику Дейкину. «Следи за старыми добрыми арбикуларис орбис и экстра Я улыбнулась при этом воспоминании. Постепенно мы проехали пригороды. Дома становились все больше и больше, и все безвкуснее и безвкуснее. И наконец, миновав с дюжину одинаковых улиц, мы подъехали к дому тетушки Фелисити в Южном Кенсингтоне. Совсем рядом с музеем Виктории и Альберта: Я подожду здесь, сказал Догер. Если через 10 минут вы не вернетесь, я поищу, где припарковаться. Я подошла ко входу в величественное белое здание. Доброе утро. Поздоровалась я с джентльменом преклонных годов, выходящим из подъезда и любезно придержала для него дверь. Он улыбнулся, приподняв шляпу, и я ловко скользнула внутрь, будто сама здесь живу. Я поднялась по лестнице на второй этаж и медленно двинулась по коридору. Квартира тетушки Фелисити находилась в самом конце. Я сделала глубокий вдох, постучала, а затем приложила ухо к деревянной двери. Ни звука. Я снова постучала, и снова ответа не было. С внезапным шорохом дверь за моей спиной распахнулась, и оттуда выглянула женщина в фиолетовом платье и с тюрбаном на голове. Ее нет дома, милочка», — сказала она. «Чем могу помочь?» «Я приехала увидеться с тётушкой Фелисити», — сказала я. Ее нет дома, милочка», — повторила она. «Сегодня она в магазине». «Конечно же», — сказала я как глупо с моей стороны. Вы знаете адрес?» Прищурившись, женщина внимательно рассматривала меня. «Я думала, ты знаешь», — заметила она. «Разумеется», — ответила я, по крайней мере, раньше. Но я приезжала сюда только на машине, а в Лондоне я полнейший незнакомец. Из провинции, да? Я выдавила очаровательную улыбку. «Интересно, смогу ли я изобразить ямочки на щеках?» «Я присматриваю за квартирой, когда твоя тетя не дома, на случай доставки и тому подобного. В случае чего-то важного я переправляю всех на Стрэнд». «Рэмилис Билдингс 4. Ты знаешь, где это?» «Сориентируюсь, когда увижу», — ответила я. «Ты не пропустишь», — сказала она. «Это уродливое желтое кирпичное здание рядом с храмом Святого Климента. Какая жалость, что его разрешили построить!» «Конечно», — сказала я. «Теперь вспоминаю. Апельсины и лимоны». «Благодарю вас, мисс». Я умолкла. «Инглби», — представилась она. «Вот так. Передай ей, что в гнездовье все в порядке». Я одарила ее нынежнейшей улыбкой, стараясь не демонстрировать зубы. Догер ждал меня у тротуара. «Стрэнд, Рэмлис Билдингс 4. Жми на газ», — сказала я, и Догер был достаточно вежлив, чтобы улыбнуться. Это оказалось недалеко. Храм святого Климента был не единственным зданием на Стрэнде, подвергшимся бомбардировке, но ему досталось больше всего. Черная выпотрошенная туша церкви с черной башней, беспомощно указующей в небеса. У меня не было слов, и у Доггера тоже. Когда мы проезжали мимо, я повернула голову, и при виде этого зрелища мои чувства обострились. Доггер продолжал сосредоточенно смотреть на дорогу, как будто мог таким образом вернуть храму его целостность. Я заметила желтые фасады Ремелис за полквартала. «Это здесь», — показала я. Догер притормозил и подъехал к тротуару у входа. Маленькая лавка в доме под номером 4 выглядела потрёпанной, как будто она пережила бомбёжку и просто сдалась. Сбоку от окна находилась дверь, и ее облупившаяся черная краска рассказывала отдельную историю. «Смотри», — сказала я, — «в окне есть табличка. Я выскочу и гляну, что там». Я пробежала по тротуару, приложила ладони лодочкой к темному окну, потом обернулась и жестами дала понять Догеру, что внутри никого нет. Табличка оказалась размером не больше визитки, и на ней чернилами каллиграфическим почерком было написано «Фиделити Ярдли», «Филателия», «Запросы внутри». Моя рука, словно живущая с собственной жизнью, потянулась к потертой медной ручке и аккуратно повернула ее. К моему изумлению дверь бесшумно открылась. Я вошла внутрь. Сразу за дверью располагался стеклянный прилавок, а под ним открытки с марками. Стены справа и слева и большая часть задней стены были закрыты полками с рядами огромных цветных альбомов. Я вздрогнула. Это почти копия отцовского кабинета и коллекции марок в букшоу. Бесчисленные кусочки клейкой бумаги, пойманные зафиксированные, словно экзотические бабочки. Если здесь и был электрический свет, его признаков нигде не наблюдалось. Помещение было погружено во мрак. Мне показалось, как будто я провалилась в XVIII век, словно в одном из романов мистера Уэллса. Даже воздух казался древним. Он пах старой бумагой, старыми чернилами и легкой суховатой вонью жадности. Когда мои глаза привыкли к темноте, я увидела, что есть еще комнатка поменьше в которой имеется маленькая маломощная лампочка, свисающая с потолка на потертом шнуре. Я тихо и аккуратно постучала по косяку и переступила порог. Женщина в старомодном костюме отложила большое увеличительное стекло. А, Флавия!» — сказала она. «Я ждала тебя». Это была тётушка Фелисити. Никаких объятий, поцелуев, улыбок. В конце концов, она из делюсов. Возможно, только одна реакция — Я медленно прошлась по лавке, всматриваясь в корешки альбомов с марками, провела пальцем по стеклянному прилавку и, наконец, уселась на шаткий стул за прилавком. Она сделала первый ход. «Зачем ты пришла?» — поинтересовалась она. «Полагаю, вы знаете ответ тётушка Фелисити», — сказала я, изумляясь собственной смелости. «Да», — ответила она, — «полагаю, да». «Вы знаете и все время знали, что мой отец жив». Напрашивался единственный вывод. С учетом того, что отец считался мертвым, эта удивительно неприятная пожилая женщина, вероятно, снова стала старшим из ныне живущих членов гнезда. Тетушка Фелисити не ответила. Я тоже промолчала. «Привычная игра, и победит только один из нас». «Ну и?» — смело спросила я. «Сейчас или никогда?» «Флавия», — начала она. Я дала ей выбор, сказать «да» или «нет», но она им не воспользовалась. Как и отец, она собирается прятаться за оковами долго. Все в порядке, тетушка Фелисити, вы можете ничего не говорить. Я видела отца и разговаривала с ним». Она смотрела на меня с раздражающей неподвижностью, как ее, судя по всему, учили. Холодна, как замороженная рыба. «В Бише убили человека», — продолжила я. Подозреваю, что его отравили, вернее, ему хитроумно подсунули яд, который он съел, ни о чем не подозревая. Это сделал американский военнослужащий Престон Мэллоун. Полагаю, что это гнездо поручило Мэллоуну выполнить эту работу вместо бывшего киллера по имени Мордекай, по слухам, уволенного. Но это не так, тетя Фелисити. Его просто отправили на другое место службы, как поступит и с Мэллоуном. Если еще не сделали это. Словно пешки в шахматной партии тётушка Фелисити продолжала изображать сверкающий айсберг. «Преступление убитого человека, майора Грейли, — продолжила я, — заключалось не только в том, что он увидел и узнал отца на американской базе в Литкоте, но что он выболтал эту информацию третьим лицам, поставив под угрозу весь жестокий спектакль со смертью отца. Этими третьими лицами была миссис Мюлет. Но вы и так все знаете, да, тетя Фелисити?» «Флавия, — сказала тётушка Фелисити, — «Есть приказы долгое и правосудия, неведомые даже самым высокопоставленным из нас. Невидимые хозяева, вы их имеете в виду. Можно и так сказать». Ответила она. «Но это для общего блага. Общее благо зачастую убивает невинных людей и обвиняет в этом бедных беспомощных слуг вроде миссис Мюлет. Вы это хотите сказать?» Прозвучало вовсе не так изысканно, как мне хотелось, но уж как есть. «Я пытаюсь быть раздражающе рациональной. Тётушка Фелисити взяла увеличительное стекло и начала рассматривать марку, зажатую пинцетом. «Даже со своего места я видела, что это свежая марка, и она стоит не больше шиллинга даже для прыщавого школьника из деревенского общества коллекционеров марок». «Гнездо — это в основном общество убийц», — возмущенно продолжила я. «Как вы принимаете решение?» «Это не моя зона ответственности», — ответила тетушка Фелисити. «Убийцы рабы». Боюсь, я повысила голос. «Вы не можете просто убивать людей, потому что вам так велит голос из бутылки. Не лгите мне!» «Нам не дозволено лгать», сказала тетушка Фелисити, отложив марку и делая вид, что смотрит на меня через лупу. «Только не договаривать». «Помни, даже тени отбрасывают тени». «Только не договаривать?» «Это мне подходит». Она холодно смотрела на меня. На все мои вопросы были даны ответы. В считанные доли секунды мне стало ясно, что делать. «Неужели вы не можете найти хоть капли любви в вашем гнилом сердце для Ундины?» «Холодно поинтересовалась, сжимая кулаки так, будто держу в них гранаты». «Вам наплевать, что вы с ней сделали?» «Видимо, да. Но позвольте мне сказать вам кое-что, тётушка Фелисити. Если вы тронете хотя бы волос на голове Ундины или миссис Мюлет, ваш пузырь взорвется на весь мир. Я оставила полное изложение ваших деяний в руках самых высоких властей». «Один неверный шаг ваш ли отца, и пиф-паф! Все ваше вонючее гнездо взорвется!» Конечно, я не сделала ничего такого, но собираюсь. Временами хороший блеф работает лучше, чем самые достоверные факты. Тетя Фелисити ничего не ответила. Она сидела, глядя мне в глаза змеиным взглядом, этим холодным голубым взглядом делюсов, способным заморозить кровь на 20 шагов вокруг. «Я вас не боюсь, тетя Фелисити!» Мой голос сочился презрением. «Мне стыдно за вас. И вам должно быть стыдно за себя. И гнезду тоже. Я больше никогда не хочу иметь с вами ничего общего. Никогда!» И, — добавила я, удивив саму себя, «Если вы только подумаете о том, чтобы забрать на сундину, я лично заставлю вас всех сгореть белым пламенем». И с этими словами я встала со стула со всем достоинством, которое могла изобразить, развернулась на каблуках и вышла, изо всех сил захлопнув дверь за собой. И пока я шла по тротуару Кроллс-Ройсу, из которого вышел Доггер, чтобы открыть передо мной дверь, первый раз в жизни я и в полной мере поняла, кто я такая. Я новый человек. Я возродившийся Феникс. Я Флавия Делюс. Живой полный жизни грип, выросший на валежнике семьи Делюс. Меня ждет удивительная жизнь.